Глава 18. Москва. Квартира Андреянова. Андреянов аж и от такого вопроса. Ну да. Чтобы с ней познакомиться, он тогда и так ляпнул. И с тех пор уже успел благополучно позабыть. Кто ж тогда знал, что до такого у них отношения дойдут? До всего такого. Он молчал, пытаясь быстро сообразить, что же ответить. «Это разве не ты, как руководитель, должен был ей отпуск подписывать?» Между тем продолжала наседать Оксана весьма беспардонно, не давая ему сосредоточиться. «Как же с тобой такое и не согласовали? Ты же не в отпуске?» «Нет, конечно». Наконец придумал, что ответить Антон. «Я был руководителем твоей дочери, когда у нас был совместный проект с СОД, где дочка твоя трудится». «А так я же в торгово-промышленной палате работаю. Меня там очень ценят. Вот недавно и председатель к себе вызывал, поздравлял с нашей свадьбой. Радовался, что я такую красавицу, как ты, нашел. Мы просто как-то создали совместную рабочую группу между нашими организациями, и я возглавил ее. Сотрудники СОД к нам на стажировки ходили». И я за это тоже отвечал, но проект уже завершен, так что мы теперь работаем с Галией в разных ведомствах и друг с другом не пересекаемся. Поняла, — кивнула Оксана, улыбнувшись. Ей сразу стало легче от того, что Антон с Галией по работе больше не видится. Хоть она и считала, что дочь слишком молода и неопытна для такого видного мужчины, как Андреянов, лишняя конкуренция ей была не нужна. Андреянов облегченно выдохнула, прокатила. «Ничего не понимаю. Галия же летом только в отпуске была», — произнесла Оксана, все еще пытаясь переварить полученную от сына новость. «Как ее отпустили на работе вообще, да еще и на три недели?» «Видимо, удалось договориться с начальством», — пожал плечами Андреянов, весьма впечатленный тем, что Галия с мужем и детьми на Кубу поехали отдыхать. «Даже с его связями получить такую путевку было бы не так и просто. Сама подумай, такой шанс редко выпадает. Любой нормальный начальник войдет в положение и отпуск за свой счет в такой ситуации даст». «Ну, не знаю», — протянула Оксана, немного раздосадованная тем, что дочь уехала в такую шикарную зарубежную поездку. Она хотела, чтобы ее свадьба стала центральной новостью, а тут появился конкурент. «Пойдем на кухню чаю попьем», — предложила она. «Надо немного в себя прийти от новостей и список гостей на свадьбу еще раз обсудить. Руслан и Маратик уже точно пообещали прийти. Я тебе рассказывала, что Марат мой в армии и в десанте служил. Он так гордится этим. Сейчас тренером по самбо работает на Зиле. Антоша, а чего ты так побледнел? Тебе нехорошо, милый? Вот, выпей водички, стакан». Поле реночки в нее накапать?» Москва, Лубянка. Вавилов, переговорив с Румянцевым, уныло сидел и барабанил пальцами по столу. «Майор Румянцев, конечно, молодец. Правильно его догадка осенила. Хотя, собственно говоря, он и сам тоже опасался какого-то похожего сценария. Правда, на ГРУ и Министерство обороны, конечно, не подумал». Кто же знал, что боротистый пацаны тут уже связи умудрился наладить. Думал, скорее, что тот подтянет какие-нибудь свои знакомства по линии Межуева и Захарова. Конечно, если те захотят вступиться. Но вот он, результат всей предыдущей работы Ивлева за два с небольшим года в столице. Он доказал большому кругу людей, что у него есть очень большой потенциал. Так что теперь он товар, купцов вокруг много». И, похоже, в этот раз КГБ промахнулся. Да что там обиняками говорить? Лично Андропов промахнулся. Ну что же, нечего тянуть. Надо идти к Андропову докладывать председателю о том, что его блестящий план с треском провалился, и что очень толковый политический и экономический аналитик теперь, скорее всего, со всеми потрохами достанется ГРУ. Ох, это Андропову совсем не понравится. Да что он, практически никто в комитете не пытал симпатий к ГРУ. Кто же любит конкурентов. Любой зарубежный успех ГРУ тут же ставили в вину КГБ, мол, а куда вы смотрели? Разведка же ваша — основная епархия. ГРУ же должны только военными делами заниматься. А они вон раскопали что-то по вашему профилю. После такого, конечно, полюбишь конкурентов. Хорошо, что сегодня Андропов, как обычно по субботам... Находится на рабочем месте, иначе пришлось бы ждать с этим неприятным разговором до понедельника. Вавилов себя знал, раз за разом прокручивал бы в голове вариант разговора с председателем, чтобы найти самый лучший из них. А какой в этом смысл, когда все плохо? Только изводил бы себя все выходные. Так что очень хорошо, что можно доложить немедленно, потому что... Новость все же не тянула и на ту, которую можно было бы сообщить личным звонком домой председателю. Это был бы уже явный перебор. Чай, не баллистическую ракету, американцы неожиданно запустили в сторону СССР с Аляски. Десять минут спустя Вавилов был уже в кабинете председателя КГБ и, излагая основные вехи происшедшего с Куба доклада, чувствовал себя как школьник перед строгим учителем. Андропов смотрел на него, почти не моргая, наморщив густые седые брови. Генерал аж пару раз сбился из-за этой странной мысли. Когда он закончил доклад, в кабинете секунд на двадцать повисла тягостная тишина. — Значит, — наконец заговорил Андропов, — никаких сомнений быть не может. Наши смежники смогли перехватить Павла Ивлева, правильно я понимаю? — Да, к сожалению, товарищ председатель, думаю, другие варианты можно уже не рассматривать. Что бы он иначе на рыбной ловле с генералом Гру делал бы? Не повезло нам, ведь на Кубе всего один генерал Гру. Но и к нему этот Ивлев нашел подход. Скорее всего, через генерала Балдина. Если, конечно, они сами не подсуетились. Тут нам уже не угадать. Они же тоже за талантами гоняются, не меньше, чем мы. И снова в кабинете висит тягостное молчание. — А что же вы не говорите, Николай Алексеевич, что вы меня предупреждали? — усмехнулся вдруг Андропов. — Так же оно и было? Вам же явно не понравился мой план, который я по Ивлеву предложил в прошлый раз. — Как-то не учел я, что времена изменились. Сейчас не тридцатые годы. Нас штатские уже не так уважают. Альтернативы вот находят с легкостью. Вавилов прекрасно понимал, что соглашаться с тем, что председатель в прошлый раз сглупил, точно не стоит. «Очень вредно может оказаться для его отношений с Андроповым». Поэтому тут же начал говорить, пытаясь показать все в другом свете. «Юрий Владимирович, так мы же все равно не знаем, когда пацана в оборот взяли. Может, он сразу как узнал про то, что Громыко на него взъелся и пошел к этому генералу Балдину с этой информацией. А тот его немедленно и повез к своему знакомому, генералу Куликову из ГРУ. Но мы только спустя полсуток, учитывая эти разные времена и пояса, обсуждали тут вообще этот вопрос впервые». «Возможно, нас обошли уже на старте». «Ну ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон», — сказал Андропов. «И что? Будут какие-то теперь уже от вас предложения? Можем ли мы что-то сделать по этому поводу, чтобы минимизировать ущерб? Майор Румянцев предлагает отправить кого-нибудь из резидентуры КГБ на Кубе для того, чтобы переговорить с Ивлевым и предложить нашу поддержку». — Ну, мало ли, может, мы просто слишком поздно узнали о том, что у него проблема. Если он поверит в это, у нас, по идее, могут быть потом, после его возвращения, определенные шансы на дальнейшее развитие отношений. — Какое ж тут развитие отношений, если мы никогда не будем полностью уверены, что он не сотрудничает тесно с ГРУ, отрабатывая свое спасение? — покачал головой Андропов. Вернее, будем практически уверены в этом. — Юрий Владимирович, тут же такой вопрос, — не сдавался Лавилов, — что нам, в принципе, наверное, не очень даже важно, сотрудничает ли Ивлев с ГРУ или не сотрудничает. Он же нестандартный агент, от которого мы ждем беспрекословного повиновения, выполнения только наших задач и полной конфиденциальности в том формате сотрудничества, что мы его уже задействуем. Все это для нас совершенно ненужные вещи. Нам же важно отывливать только то, чтобы он ознакомил нас со своим видением на те или иные проблемы, учитывая, насколько часто ему дается попасть ровно в узловой нерв происходящего на мировой сцене. А мы же ему никакой конфиденциальной информации не поставляем со своей стороны, за которую могли бы бояться, что она попадет в лапы ГРУ и может быть каким-то образом использована против нас в конкуренции на разных уровнях. — Ну как же не даем, — проворчал Андропов. — Общение с нашими аналитиками, офицерами на докладах, которые он делает, сами же знаете, такое вот доверительное общение акценты, что в ходе него делается, тоже являются достаточно щекотливой информацией. — Щекотливой информацией они будут только если человек, который получает от нас определенные вопросы, сотрудничает с враждебной нам разведкой, — не согласился Вавилов. — Но в случае, если мы говорим о Гру, то это ни в коей мере не враждебная нам разведка. Это просто наш конкурент, который не сдаст наши секреты за пределы СССР. — <сucan> <сucan> Ну что же, такая точка зрения тоже имеет право на существование. Немного подумав, кивнул Андропов. Вавилов с облегчением увидел, что морщины на его лбу немного разгладились. Похоже, что до самого плохого сценария, когда председатель бы разгневался и на него, и на Ивлева, сегодня не дойдет. Вавилову откровенно не хотелось стереть Ивлева. Наладив с ним сотрудничество, он стал значительно более вхож в кабинет к Андропову. Пока что это не шах и мат Назарову, но шах уже точно есть. А если потерять сейчас Ивлева как рычаг подхода к председателю КГБ, то мата точно не будет, и шах исчезнет. Более того, недовольный тем, как все сложилось с Ивлевым, Андропов может начать назло ему нарочно привечать Назарова, забыв со временем, что дело с Ивлевым было завалено сугубо по причине его собственного неуклюжего плана. Из-за того, что он придумал план, не учитывающий психологические особенности Ивлева, и его востребованность как молодого талантливого аналитика, в том числе и у смежников. Мол, сам прибежит к нам умолять, чтобы спасали. Ага, аж два раза. И отбивая по дороге глубокие поклоны. Кто же захочет долго жить с такой мыслью о себе? Проще забыть. Особенно, если ты большой начальник, свалив вину на подчиненных, которые вовремя не объяснили и не подсказали. Хорошо. Давайте тогда сделаем так, как предлагает майор Румянцев. Согласился все же Андропов к большому облегчению Вавилова. «Видно, что он уже очень хорошо изучил своего подопечного, но нам бы надо дополнительно позаботиться о соблюдении конфиденциальности. Одно дело слежка за Ивлевым, другое дело передача ему достаточно чувствительного предложения от нас. Свяжитесь напрямую с одним из тех офицеров, что уже следили за Ивлевым, и объясните ему ситуацию». «А затем, когда он сделает свою работу, переведите его к нам в Москву, в тот самый отдел, где Румянцев работает. Нечего ему там на Кубе шататься и с другими офицерами эти темы подымать. И так уже приходится за Ивлево с Не хватало еще, чтобы информация дальше распространилась. Все же это другое государство, и там полно американских шпионов». — И, кстати говоря, очень интересно, почему я все время про этот отдел, где майор Румянцев работает из всех офицеров, только про Румянцева и слышу. — А чем же остальные сотрудники занимаются? Бамбук курят? — Ну вот, новости про Ивлева разозлили все же Андропова, и он начал придираться к его управлению. — Как удачно, что ему есть чем отчитаться. — И более того, ну не совсем так, товарищ председатель. — осторожно сказал Вавилов. — Помните вот майора Артамонову? Недавно ездила в Чехословакию медаль получать за шпионку из СССР, которую смогла в Болгарии выявить. А наши чехословацкие коллеги ее у себя взяли. А ведь мы даже не контрразведка, а разведка. И этим вопросом не она, а Назаров, должен был заниматься. Чем более, как выяснилось, на допросах эта шпионка и в СССР дважды была. Первый раз одну неделю а во второй целых три. С каким удовольствием Вавилов нанес этот укол Назарову? Он сразу, как узнал про то, что шпионка невозбранно посещала СССР, сообразил, что это прекрасный компромат против Назарова. Только не знал, как его использовать так, чтобы это не выглядело как банальное сведение счетов с его давним врагом. А тут прямо свезло, что председатель прямо в масть задал вопрос. Все, теперь Андропов этого уже не забудет, но такие проколы, подчиненных память у него хорошая. Вон он, как характерно поморщился, когда это услышал. Ладно, майор Артамонова, а начальник отдела, чем занимается, кто там у вас, напомните? Подполковник Кутенко Глеб Петрович, мы совсем недавно его начальником назначили. Он всего два месяца в должности, но хочу вам сказать, справляется он очень хорошо. Прямо сейчас у меня над очень интересным его предложением аналитики работают. Очень перспективную тему он поднял. Я как раз собирался на следующей неделе лично к вам выходить по ней. Там, с точки зрения идеологической обработки граждан Кап-стран, чрезвычайно интересная перспектива открывается, которая, вполне возможно, позволит нам усилить наше влияние в противодействии сторонникам оголтелой милитаризации и гонке вооружений в Европе. Даже так. Приятно удивился Андропов. Ну что же, буду ждать с нетерпением, не тяните с ним, и буквально в начале следующей недели жду также доклад сводный по двум последним докладам, что сделал Павел Ивлев перед отъездом на Кубу. Кое-что мы уже использовали это очень хорошо, но мало ли еще такие же ценные идеи в голову придут. Будет сделано, Юрий Владимирович. Все тогда, Николай Алексеевич, действуйте. «Не будем терять времени. Похоже, что мы и так уже слишком много его потеряли». Выйдя от председателя, Вавилов посмотрел на часы. «Так, Москва, суббота, 12.20. На Кубе минус 7 часов, значит, там сейчас 5.20 утра субботы. Будь в КГБ система, как в гражданских ведомствах, поручение Андропова пришлось бы отложить до понедельника, но, к счастью, в его организации никто никогда не спит, если государству нужно». Правда, сначала ему нужно изучить этот рапорт и выбрать офицера, которого можно послать к Ивлеву. Сейчас он, придя к себе, велит помощнику поднять личные дела офицеров, которые в курсе ситуации и участвовали в слежке за ним. Учитывая, что потом этого сотрудника нужно будет в Москву перекидывать, надо избежать ситуации, когда это окажется какой-нибудь блатной болван, от которого никакого толку в его первом управлении абсолютно не будет, только вред. Ну, как с Третьяковым вышло недавно. А за границей блатных много, даже слишком. И надо же, как Андропов решил гайки с секретностью затянуть. Вавилов и не припомнит случай, чтобы он требовал после выполнения не такого сложного поручения какого-то сотрудника в Москву перекидывать из-за рубежа для сохранения дела в тайне. Это же тебе не провалившаяся вербовка иностранного специалиста с высоким риском. А достаточно бытовой разговор. Тем более, Вавилов был полностью уверен, что Ивлев ответит на сделанное предложение «нет», то есть всей работы там на одну минуту. Тем более, Ивлев уже второй год лекций в КГБ читает, и его уже, наверное, сотни офицеров КГБ уверенно в лицо узнает, а еще сотни в курилках его лекции обсуждают. А с другой стороны, ему лично это странное поручение абсолютно на руку. Это означает, что Андропов начинает ценить Ивлева гораздо больше, чем раньше, раз начал перестраховываться. А кто это сможет использовать для своего противостояния с Назаровым? Правильно, он, Вавилов. Главное, чтобы прогнозы Ивлевой дальше не давали сбоя. Обидно было бы потерять такой хороший рычаг для влияния на председателя.